Думал, не пригодится. Вернуться, огня взять, она даст, она добрая. Нет, вернуться. Скрипучая дверь, тепло, белое обратное лицо, блинам, гребешки трясутся, торопливый шепот. Сюда, сюда, у меня искусство. Вот сейчас только плесень оботру и свеча, при которой полную тревогу и обмана. Страх какой, страх, петля и яма, Федор Кузьмич сочинил.